Глава тридцать восьмая Я обожгла всего лишь кончик пальца, и то не сильно, но мужчина бережно гладил мою руку, будто спас из пожара. От его прикосновений по всему телу разбегался трепет, поднимались волоски на коже и перехватывало дыхание. Болезненные ощущения ушли, и краснота тоже прошла. Осталась легкость и ощущение приятного тепла, «Во всей кисти». «Ну вот, как новенькая». Генерал выпустил меня. «Спасибо», — произнесла я. «Это магия исцеления. Вы владеете ею?» «И ею и некоторыми другими силами». «С повышением кругов силы расширяются способности и появляется возможность управлять другими видами магии. Так только у темных». «Но мы об этом никому не говорим». «Папа действительно не делился со мной такими знаниями». А Лентер заговорщицки на меня посмотрел, и я понимающе кивнула. «Мне доверили тайну». «Оставьте, я сам», — сказал генерал, кивая на кастрюле. «Лучше присядьте. Вы наверняка устали за день». «Я устала». набегалась за детками, наговорилась, измучилась сложным выбором — бежать или оставаться. Мне хотелось просто лечь хоть на этот стол и распластаться. «Нет, все в порядке, я не устала». «Присядьте», — я сказал, — повторил генерал. А Лентер посмотрел на меня, обжигающий синевой взгляда, и мне перехотелось спорить. Я присела на стол. «Вы будете ужинать?» Сказал мужчина, обернувшись через плечо. Он же достал второе блюдо и приготовился положить еду. «Нет, спасибо, я ужинала». Я, правда, была сыта. Нет сомнений, генерал почувствовал, что я не лукавлю. Уговаривать не стал. «Тогда я налью вам чай», — сказал он. лентер достал чашки и стал подогревать воду. «Но пирожное вы точно должны съесть», — добавил он. «И не говорите мне о диетах, вы очень худая». Вскоре мне придвинули чашку и блюдечко с пирожным, покрытым воздушным розовым кремом. «Приятного аппетита», — произнес мужчина. «Спасибо, и вам тоже приятного», — сказала я, улыбнувшись и бросила взгляд на его тарелку с едой. Может, вы новую порцию погреете? Что вы? Такая радость есть из ваших рук? Алентер сел напротив и расстелил салфетку на коленях. И вот не знаю, сарказм ли это был, или мне ясно дали понять, что ко мне неравнодушные. Мы ели в тишине, а на столе горели магические свечи, создавая особую... уютную атмосферу. Чай был изумительно вкусным, а пирожные бесконечно нежным. Я наслаждалась сладостью и покоем. Замечательный вечер, счастливый, обворожительный. «Я не сержусь на вас за собак в кабинете и разрисованный ковер. Перестаньте ежиться», — сказала Лентер. Знал бы он, от чего я на самом деле ежусь, пряча лицо за чашкой чая, не приказывал бы так, а сжимаюсь от того, что мне слишком хорошо, непозволительно хорошо в обществе одного из предводителей Ирсланда. Я сделала глоток и заставила себя вспомнить о том, кто я, в моих руках спасение страны. Я выпрямила спину и расправила плечи, делая глубокий вдох. «Мне очень приятно ужинать с вами», — сказал генерал, и мое дыхание замерло. Я смутилась и снова зарабела, отведя взгляд от синих, излучающих нежность, глаз. «Мужчина явно не в себе. Может, хотите еще пирожное?» Алентер кивнул на пустое блюдечко. «Нет, спасибо. Мне тоже. Приятно у вас работать», — ответила я. Генерал мрачно усмехнулся, расстегнул несколько пуговиц мундира и нахмурился, поднимая бокал с голубой настойкой. Даже сидя на другой стороне стола, я чувствовала ее горький запах. Алентер допивал уже второй бокал. Я знала, что много этой гадости принимать вредно. Даже мэтр Батлер говорил, но ну не могла же я ему запретить. Я заметила, что Алентер не называет меня по имени весь вечер. Пару раз назвал по фамилии, когда был сердит. А потом все, перестал как-либо обращаться. Пора признаваться. Я уже все решила. Я убедилась, что генерал почти закончил с ужином, отодвинула от себя чашку и глубоко выдохнула перед тем как начать генерал Лентер, я хочу обсудить с вами кое что важное смело сказала я только вы должны повторить клятву что не будете насильно задерживать меня когда выслушаете мое предложение я не нарушаю клятв Не только из-за кодекса, но и потому, что так мне велит воинская честь. «Говорите уже, я устала ждать, когда вы решитесь», — устала сказала Лентер. Генерал убрал салфетку с колен, глаза его заблестели, а губы растянулись, чуть заметные улыбки, как у довольного кота. Он хотел, очень хотел услышать признание. Заждался аж весь, я чувствовала, и оттого мне становилось стыдливее с каждым ударом сердца, будто я маленькая, нашкодившая девчонка перед строгим воспитателем, который уже повидал много таких, как я. Из гостиной раздались громкие шаги и голоса, прервавшие наше уединение. Генерал резко поднялся и покинул кухню, выходя навстречу нежданным гостям. «Охрана стоять!» — приказал высокий дерзкий голос, донесшийся до меня. «Алентер, вот и ты! Не спишь еще? Я хотел поговорить». «Проходи, Ваше Величество, хотя ты и так уже вошел».